Глава пятьдесят вторая. Лера. «Живая!» — произнес Гриша громче обычного. «Хорошо, что не только у меня уши заложила». «Угу». Почти простонала я, разминая шею, и радуясь, что моя голова снова стала легче, как мне показалось, на десять килограмм, хотя шлем весил все таки намного меньше. «Видишь, а ты боялась!» — весело улыбнулся Гришка и первый соскочил с мотоцикла. Да, я боялась, боюсь, и еще не скоро перестану бояться. Мы только приехали в Ростов-на-Дону, а я уже мысленно хотела домой. Гриша предупреждал, что первый день-два будет необычно и, может, немного тяжело, но, видимо, его тяжело и мое тяжело очень сильно отличались. Тут сказалась его хорошая физическая подготовка и полное отсутствие моей. Тело болело даже в тех местах, на которые я никогда не жаловалась. Как я не завыла на первой же остановке, до сих пор удивляла. Несмотря на то, что Гриша еще в Краснодаре специально повез меня в магазин, где мы купили всякие специальные штуки, названия которых я даже не пыталась запомнить, поездка оказалась не такой простой пока что. Но я не теряла надежду, что мне понравится. Наколенники мешали нормально ходить, черепаха, аля защита в виде жилетки с пластинами, сдавливала грудь, а про шлем я уже говорила. Стараясь не делать лишних движений, я ждала, пока Гришка переговорит с друзьями, которые ждали нас в байкерском баре. Мне хотелось побыстрее снять с себя всю эту историю и просто принять душ. Я готова была отдать все деньги мира ради возможности побыть голой без вот этого всего. «Лер?» — голос Гриши отвлек меня от внутреннего нытья. Он махал мне рукой, зазывая подойти. Я показала на наколенники и жилетку, намекая, что никуда я не собираюсь. Скривившись, он закатил глаза и направился сам ко мне. «Пошли, с ребятами познакомлю», — сходу начал Гришка. «Может, давай сначала в отель?» — спросила я с надеждой в голосе. «Да поедем в отель. Только с Ромкой и остальными тебя познакомлю. Ты не голодная? Я так жрать хочу. Сейчас перекусим и поедем, ок?» «Ну, хорошо», — нехотя согласилась я на его уговоры. Хотя и сама была не против перекусить. Кофе и батончиками сыт не будешь, тем более на часах было уже восемь вечера. «Поможешь?» — я указала на наколенники, думая, что Гриша сейчас объяснит, как их снять, а он резко стал на одно колено и принялся сам их снимать с меня. «Спокойствие, только спокойствие!» — повторяла я себе, пока руки Гришки бродили по моей ноге. Даже через плотные джинсы я ощущала его прикосновение, которое вызывало табун мурашек на коже как же хорошо, что он этого не видел. — Давай вторую ногу, — приказал Гриша. Лишь когда я перекинула ногу через сидушку, до меня дошло, в каком непростом положении мы находимся. Вернее, Гриша. Еще вернее, его голова, которую я почти зажала между своих раздвинутых бедер. Это все выглядело совсем не комично, по крайней мере, мне стало очень жарко, а не смешно. Я потерялась во времени и не заметила, как со второго колена соскользнула пластиковая защита. — Готово, Давай помогу-с. — Я сама. — Выпалила я резко и руками уперлась в Гришину грудь. — И когда он успел подняться? — Окей. — дернул плечом мой спокойный, как удав сосед, и глянул на меня странно. Или это я была странной? Быстро разобравшись с черепахой, я закинула все на мотоцикл и последовала за Гришкой в бар. Честно признаться, волнение перед первой встречей с его друзьями нехило шатало мои нервы. Я словно шла знакомиться с родителями парня. Но Гриша не мой парень, и это просто его друзья. Как только мы зашли внутрь, в нос сразу ударил сильнейший аромат дешевого пива и мужского пота. Я не была фанатом ни того, ни другого, но ради Гриши и голода, который напомнил о себе урчанием в желудке, решила дать этому месту шанс. «Нам туда», — указал пальцем Гриша и, схватив меня за руку, потянул к огромному столу, за которым сидел человек восемь. Само место выглядело антуражненько. Я в таких раньше никогда не бывала и не побывала бы, если бы не мой сосед-авантюрист. Байкеры повсюду, все пьют пиво или другие алкогольные напитки, стены завешаны номерными знаками и всякими смешными табличками, половину которых я более чем уверенно привезли сюда без ведома владельцев, И шум. Много шума. Смех, ругань, споры, песни, анекдоты, крики. Я словно в фильм попала, но мне нравилось. «Ребят, знакомьтесь, это Лера», — представил меня Гриша. «Лерка, это все». «Привет, все». Немного смущенно улыбнулась я и помахала присутствующим ладошкой. Мою вторую руку Гриша так и не отпустил. Держал крепко, и я вроде как не возражала. Место было незнакомое, шумное, мне не хотелось потеряться. Только из-за этого, а не потому, что мне нравились его прикосновения. Нет, нет, нет. «О, привет, я Рома», — представился один из парней с густой бородой. «Мы с этим Аболтусом работаем вместе». «Да», — удивилась я. «Было интересно узнать о Грише и его работе не только от самого Гриши». «Эй, чьи это я Аболтус! — возмутился сразу Гришка, на что я и Рома лишь тихо хмыкнули. Мы словно законектились без слов, поскольку оба знали, что Гриша — самый настоящий оболтус. — Три секунды, а они уже сговорились, — продолжал возмущаться он. — Садитесь, — проигнорировал его слова Рома. — Мы уже заказали, но нам оставили одно меню. Выбор тут небольшой, но все готовят на совесть. — Супер. Быстро схватив меню, я принялась рассматривать варианты. «Мне всего и побольше», — пробормотала я себе под нос, но ребята услышали и лишь засмеялись. «Вишь, я ж тебе говорил, что она наша, пожрать любит», — заржал Гришка и, присев на соседний стул, положил подбородок на мое плечо, чтобы тоже посмотреть меню. «Наверное». Меня снова бросило в жар. Его щека и моя почти соприкасались. Вернее, они могли соприкоснуться, если бы я наклонила голову чуть-чуть, Мне так и хотелось сделать, но из-за огромного количества людей я не смогла. Да и зачем? Зачем мне тереться об его щетину? Зачем утыкаться носом в его шею и вдыхать запах его одеколона? Так, стоп. Когда это я перешла от совместного прочтения меню к мысленным ласкам? Готовы сделать заказ? Милая женщина средних лет спасла меня от моих же грешных раздумий. Я быстро закивала головой, остановив свой выбор на картошке фри и гамбургере. Гришка не стал выдумывать велосипед и попросил то же самое. — Пить что-то будете? — мило улыбнулась официантка. — Нет, спасибо. Быстро отказалась я, зная, что в туалет я тут точно не пойду. Ладно, если бы еще была со мной Вика, но одной... Нет. — А мне пиво, пожалуйста, — попросил Гриша. На мой суровый взгляд, он отреагировал смешком и пообещал, что выпьет только одну. Я доверяла ему, тем более по карте, которую я держала в телефоне, было видно, что отель находился всего в паре километров от бара. Телефон. Точно. За целый день, что мы были в дороге, я не смогла ни разу зайти в мамбу, чтобы написать Матвею. Мне очень хотелось поделиться с ним своими впечатлениями о путешествии. А еще я скучала по нему. Общение с Матвеем стало не только моей отдушиной. Он стал для меня важным и нужным. Я все чаще мечтала и фантазировала о нашей встрече. Мне хотелось его увидеть, хотелось к нему прикоснуться. Взглянув на Гришу, который был поглощен общением с друзьями, я достала из кармана джинсов свой гаджет и зашла в мамбу. «Лер, ну как тебе первая поездка?» вопрос ромы застал меня врасплох не выключая устройство я положила его на стол экраном вниз и посмотрела на Гришиного друга это было интересно и договорить я не успела все произошло слишком быстро но то ли я неловко махнула рукой то ли гриша не увидел и резко развернулся всем корпусом но все за столом тут же услышали характерный стук а пол и треск стекла бля лерка «Сорян!» — спохватился Гриша и быстро поднял с пола мой разбитый в дребезги телефон.